Глава с е м н а д ц а т Интерлюдия. Вена спустя пять месяцев. Конец мая 1675 года в Вене выдался очень теплым и солнечным. Дунай нёс свои бурные воды, затопив часть берега в районе города, но это не могло помешать венцам наслаждаться хорошей погодой после холодной европейской зимы. и о г а н Крамер Директор имперской службы безопасности, как стала называться его организация совсем недавно, зашел в кофейну на Рингштрассе, коих много развелось за последнее время. Колониальный товар шел в Европу в больших количествах. Охрану оставил снаружи. Надоели уже эти тупые морды. Хоть здесь отдохнуть от них. Да и зал кофейни почти пуст в это время. Можно спокойно посидеть и подумать. Он любил ходить по историческим местам Вены, местам, которые для ее жителей еще не стали историей, а вот для него непостижимым образом прошедшего через пучину времени и оказавшегося в Австрии семнадцатого столетия это была самая настоящая история. Пять лет он уже здесь. Нельзя сказать, что все было хорошо за эти годы, но определенных успехов они все же добились. Хорошо, что император Леопольд оказался достаточно вменяемым человеком и не стал сходу натравливать на них инквизицию, обвиняя в пособничестве дьяволу. Как оказалось, они здесь не первые. Русское патрульное судно Тезей и германский крейсер Карлсруэ попали сюда из 1914 года. Причем удивительно, что Тезей прибыл из 1914 года транзитом, стартовав в 2012 году. Как оказалось, американские друзья очень многое не договаривали и фактически использовали всех в темную. Если бы наверху знали о том, что подобные опыты уже проводились и привели к печальному результату, то этим друзьям никогда бы не дали разрешения устраивать подобные вещи на территории Австрии. Но теперь-то что копья ломать, предъявлять какие-то претензии к американцам, перенесшимся в прошлое вместе с ними, глупо. Они простые исполнители, причем далеко не все были посвящены в н а м е ч е н н ы е цели эксперимента. Даже эти два хама Армстронг и Рэндал. Но если Рэндал поумерил свой гонор и стал сотрудничать, то вот мистер Армстронг так и не понял, что здесь ему не штаты 2014 года с ч е р н о м а з о м президентом. Да и его прихлебатели тоже. Ничего, от потери пары десятков ч е р н о м а з а х неадекватов, умеющих только руками махать. на спусковой крючок нажимать и кричать о своих правах, Австрия не о б е д н е л а Но вот в плане научных достижений глобального прорыва так и не было. Американцы при проведении своего эксперимента не собирались двигать прогресс в средневековье, поэтому та информация, что находилась в компьютерах машин, оказалась там по большей части случайно. Все операторы держали у себя довольно большой массив личной информации на технические темы. И это оказалось бесценным подспорьем в научном и техническом развитии Австрии. Хорошо еще, что удалось уговорить императора сконцентрировать всю технику из будущего в одном месте, построив небольшой поселок Аллендорф и наглухо закрыть его от местных аборигенов. Все пришельцы, занятые научными разработками, были засекречены, а об их деятельности знал очень ограниченный круг лиц. А ученые из местных, привлеченные к научной работе, давали клятву императору о неразглашении полученной информации. Кое-каких успехов добились, но назвать это настоящим прогрессом в науке и технике у Крамера бы язык не повернулся. У русских в их русской Америке результаты куда более внушительные. Да тут еще и эта война с Турцией не сиделось спокойно Леопольду, подумал, что бога за бороду ухватил. Получив такие плюшки, а ведь предупреждали этого дурака, чем все может закончиться. Как в воду глядел. Хорошо, что хоть добились мира на приемлемых условиях. Как ни странно, русские помогли, надавили на султана и денег дали. А деньги как раз то, что нужно больше всего для опустошенной войной турецкой казны. Так что сейчас мир. Правда, мир достигнутый ценой небывалых потерь. Такого никто не мог предположить. Фактически Австрия и Турция остались при своих, ничего не добившись, но надорвав при этом свою экономику и положив на полях сражений уйму людей. Спрашивается, зачем воевали? в ы и г р ы ш е от этого остались только русские, сильно ослабив двух своих конкурентов Средиземном о р ь я А тут еще одна напасть: Венеция начала л я з г а т ь оружием. Ведь это так естественно для просвещенной Европы — сожрать сильно ослабевшего соседа. Да и римский п о н т и ф и к воду мутит, подталкивая Венецию к войне. Но Венеция, хоть и понесла огромные потери на море в этой войне, фактически отделалась легким испугом. Ее армия особо не пострадала, а экономика даже поднялась на военных поставках. Хоть турки притихли, им сейчас не до новой войны. А если еще учесть, что окраины Османской империи начали бунтовать, почувствовав слабость Сюзарена, то как бы эта империя вообще не развалилась. Русские уже наложили лапу на Алжир и Тунис, что мешает им двинуться дальше. Но по крайней мере они ясно дали понять, что воевать с Австрией не собираются. Им это не выгодно. Попытка о т к о л о т ь о т и с п а н и и Сицилию ни к чему не привела. Как ни старались американские итальянцы поднять там восстание против испанской короны, ничего не вышло. Испанская охранка работать умела. Хорошо, хоть ноги успели унести. И вот теперь новая головная боль — Венеция и папа, будь он не ладен. В этой просвещенной средневековой Европе хоть когда-нибудь бывает спокойно. Простите, Гер Крамер. Крамер удивленно поднял глаза. Рядом стояла красивая черноволосая девушка в дорогом темносинем платье с бриллиантовой брошью. Не дожидаясь приглашения, она села за стол и улыбнулась. Хоть ее лицо и прикрывало вуаль, но можно было понять, что среди ее предков есть выходцы с востока. Однако речь незнакомки была б е з у к о р и з н е н н а Так говорят только венцы. Как же ее охрана не заметила? в о р о н считают бездельники. Ладно. С ними можно позже разобраться. Да, Фройляйн, моя фамилия Крамер. Что вам угодно? Доброе утро, Герр Крамер. Мое имя Ангела Меркель, и мне нужно с вами поговорить. з н а к о м о е имя и фамилия резанули слух, но Крамер не подал виду. Неужели она тоже из путешественников во времени? Нет, не похоже. Он сам больше года вживался в роль аборигена, чтобы не выделяться среди окружающих. А здесь естественное поведение, даже в мелочах, не отличающееся от повадок местных. Женщине с двадцать первого века научиться с такой непринужденностью носить одежду семнадцатого века для этого надо затратить не один месяц. Но никаких непонятных случаев, которые могли оказаться появлением очередных пришельцев из будущего за все эти годы, не происходило в Европе, по крайней мере. Может просто случайное совпадение? Фамилия Меркель не такая уж редкая, да и ангел тоже хватает. Доброе утро, Фройлян Меркель. Я внимательно слушаю вас. У меня есть подарок для вас, г е р Крамер. С этими словами девушка вынула из сумочки красивый перстень с изумрудом и положила на стол. Крамер удивленно глянул на вещицу, но прикасаться к ней не спешил. Благодарю вас, Фройлян Меркель. Но мы с вами не знакомы. И я не знаю, чем заслужил такой подарок. Но почему уже Геркрамер? Заочно мы знакомы. Во всяком случае, я хорошо знаю, кто вы. Этот перстень отличительный знак, который носят представители разведки римского п о н т и ф и к а Не всегда на виду и не все, но носят. В дополнение к этому могу сказать, что в ближайшее время человек, у которого будет такой перстень, появится в Триесте. и попытается с завербованными агентами провести диверсию при спуске на воду вашего первого парового фрегата Кайзер. Причем будут подброшены улики, якобы доказывающие, что это сделала Русская Америка. На самом деле это совместная акция двух разведок Венеции и п а н т и ф и к а Благодарю вас, Фройлен Меркель, но мне как-то не верится, что это все зачем вы пришли. Вы весьма п р о н и ц а т е л ь н ы Геркрамер. Могу также сообщить, что если коммодор Вильгельм фон Майер действительно хочет сравниться с контрадмиралом Вильгельмом фон т е г е т х о ф о м то пусть начинает готовить свой флот уже сейчас, отрабатывая маневрирование и стрельбу всей эскадрой по одной цели. Они то получатся, как во время битвы при Лиссе, когда австрийским кораблям пришлось т а р а н и т ь итальянские, поскольку от артиллерии особого толку не было. Последние сомнения у Крамера исчезли. Откуда местная девчонка может знать о битве при Лиссе, произошедшей между австрийским и итальянским флотом в 1866 году? Тем не менее виду не подал и продолжил, как ни в чем не бывало. Простите, но что-то я не припоминаю такой битвы. Бросьте, герр Крамер, не надо разыгрывать передо мной комедию. Вам это не идет. Более того. Я могу наконец-то удовлетворить ваше любопытство о причинах появления здесь. Разумеется, речь идет не о данном заведении. Хотите узнать правду, которую все это время тщательно скрывали ваши американские друзья? Вы очень интересный собеседник, ф р о й л л е н Меркель. Конечно, хочу. В 2012 году, когда в Карибском море исчезли русское судно Тезей и американский фрегат Оливер Перри, причем в одном месте. В штатах началась тихая паника. Тихая, потому что ее постарались побыстрее замять, поскольку американцам было что скрывать. Фрегат должен был захватить т е з е й якобы для предотвращения перевозки крупной партии наркотиков, но у американцев ничего не получилось. т е з е й провалился в прошлое и утащил за собой фрегат. Почему так получилось, мне неизвестно. Но известно, что т е з е й Оказался сначала в 1914 году, где вступил в бой с крейсером Карлсруэ. Их встреча была случайна, но в результате боя произошел еще один скачок во времени. т е з е й снова проваливается в прошлое и оказывается в январе 1668 года, а в конце 1669 года сюда же прибывает и Карлсруэ. Почему так получилось, до сих пор никто понять не может. Ваша группа, насколько мне известно, появилась здесь в мае 1670 года. Причиной этого, как ни странно, оказался временной разрыв в появлении Тезея и Карлсруэ. Русские проводили эксперимент по перемещению во времени на Тезе, вот американцы хотели наложить на него лапу, но не вышло. Какая-то информация об этом эксперименте у них была, вот они и пытались отследить т е з е й во времени. Благодаря этой разнице п р о к о л а в о времени почти в два года, произошедшие в одной точке, они смогли это сделать. Но после аварии на вашем полигоне под в е н а й в 2014 году, в результате которой ваша группа оказалась в 1670 году, их аппаратура, фиксирующая обнаруженные координаты во времени, вышла из строя в результате нештатного срабатывания генератора в поле. В результате канал был потерян. И вернуться в 2014 год вы бы все равно не смогли. Поэтому можете не ждать от ваших ученых умников невозможного, требуя восстановить работу аппаратуры перемещения во времени. Направьте лучше их силы на что-нибудь другое. Очень интересно. Признаться от вас я узнал гораздо больше, чем от моих друзей за все эти годы. Но зачем вам это, ф р о й л е н Меркель? Уж простите. Но вальтруизм с вашей стороны я не верю. Работа отучила. Никакого секрета нет, Геркрамер. Мы хотим поддерживать хорошие добрососедские отношения с Австрией и предложили разделить сферы наших интересов, не мешая друг другу. Но император Леопольд с этим не согласился. Вы имеете большое влияние на императора, поэтому постарайтесь его убедить. Поверьте, это в наших общих интересах. А сейчас мне пора идти. Благодарю вас, Геркрамер, что уделили мне время. Подождите, как можно связаться с вами? Никак. Теперь должны говорить дипломаты. Всего вам хорошего, Геркрамер, и до свидания. С этими словами девушка встала и направилась к выходу. Крамер молча смотрел ей вслед. Он понимал, что если только п о п р о б у е т ее задержать, то тут же будет нейтрализован. На такие встречи, причем якобы случайные, без подстраховки не ходят. Интересно, кто же ее тут охраняет? Кто-то из з д е ш не й обслуги? Впрочем, пока это не важно. А вот попробовать проследить за ней, почему бы и нет? Выждав секунд пятнадцать, Крамер встал из-за стола и вышел из кофейни. Девушка не могла далеко уйти, да и улица сейчас не особо многолюдная. Охрана была здесь же, возле экипажа. Травили байки и рассматривали проходящих мимо девиц. На вопрос Крамера, куда пошла девушка в темно-синем платье, вышедшая недавно, охранники недоуменно переглянулись. Гер Крамер, до да вас никто не выходил, мы бы обязательно увидели. Поняв, что пытаться что-то доказывать это значит выставить себя в дураках, Крамер вздохнул. В конце концов, эта девица, кто бы она ни была, оказала неоценимую услугу Австрии. Может быть, все же удастся убедить Леопольда не наступать второй раз на те же грабли, как говорят русские. Очень точно сказано. А вокруг шумела Вена, красивый город в самом центре Европы, который избежал ужасов войны, и прохожим не было никакого дела, д о с т о я в ш е г о в раздумьях мужчины, пытавшегося кого-то высмотреть в толпе. Между тем девушка в темно-синем платье. уже удалилась от к о ф е й н и д о ближайшего перекрестка и свернула за угол. Вскоре к ней присоединилась ее подруга, появившись с той же улицы. Но в ее лице просматривались черты уроженки нового света с небольшой примесью индейской крови. Шумно выразив радость встречи, девушки пошли вдоль по улице, болтая и смеясь о чем-то своем. Даже если бы их кто-то услышал, то все равно бы ничего не понял. Эльза, я же говорила, что тебе очень идет это платье и брошь. Надо было бы еще надеть колье, достойное баронессы. Спасибо, Инга. Но колье сейчас лишнее. Все хорошо в меру. Я все же не на любовное свидание ходила. Ну и как прошла встреча со старым другом? Удивился, конечно, но заинтересовался и скандалить не стал. Обещал подумать. Ну вот хорошо. Может быть, одумается старый дурак. А куда теперь пойдем? А пойдем выпьем кофе. Я здесь х о р о ш у ю кофейню знаю. Там не только отличный кофе готовят, но и много разных вкусняшек. А пойдем. И пусть весь мир подождет.